После приезда его в Петербург и объявления наследником русского престола, он опять стал исповедовать православную веру. И к нему был назначен императрица Елизаветы, законоучитель Симон Тодорский. Елизавета даже сама учила его креститься по-русски, но Петр не очень охотно подчинялся учению и догматам православной церкви. Он спорил с Тодорским и часто так горячо, что нередко бывали призываемы его приближенные – чтобы охладить его горячность и склонить к более мягким выражениям. Пётр также никогда не соблюдал постов. Он ссылался всегда по этому поводу, например, своего деда Петра I, который тоже не мог есть ничего рыбного. При вступлении своем на престол Петр III послал предложение духовенству ходить в светском платье и обратить внимание на излишек икон в церквах. Новгородский архиепископ Дмитрий воспротивился этому нововведению и получил приказание тотчас же выехать из Петербурга. Впрочем, через неделю император простил его. Позднее, в царствование Екатерины II, духовенство, бывшее на службе за границей, по возвращении в Россию, имело уже право брить бороды и ходить в светской одежде. Первый из православных священников брил бороду Самборский, известный друг Спиранского, занимавший в царствовании Екатерины, Павла и Александра весьма почетное место в духовной иерархии. Такое бритье бороды очень скандализировало многих наших священников, и раз по этому случаю у Самборского был спор с митрополитом Гавриилом. Храповицкий характеристично описывает этот спор в своих записках. Когда в 1788 году, 20 мая, духовенство собралось для освящения царскосельской Софийской церкви, то перед освящением в алтаре до прибытия императрицы произошла ссора у митрополита Гавриила с Самборским из-за бороды, которую брил Самборский. Если верить рассказам современников Петра III, то он довольно регулярно ходил в придворную церковь к концу обедни. Но только вот по какому случаю. Между новыми придворными обычаями Французская мода заменила русские обычаи низкокланяться, то есть нагибать голову в пояс. Попытки старых придворных дам пригибать колени, согласно с нововведением, были очень неудачны и смешны. И вот, чтобы дать волю смеху, глядя на гримасы, ужинки и приседания старух, Петр бывал у выхода из церкви. Государь в частной жизни обходился с приближенными очень снисходительно и добродушно. Пил с ними пунш из одной чаши и курил табак кнастер из глиняной трубки. Пётр был большой охотник до курения и желал, чтобы другие курили. Он всюду, куда не ездил в гости, всегда приказывал за собой возить целую корзину голландских глиняных трубок и множество картузов с кнастером и другими сортами табака. Куда бы государь ни приезжал, вмиг комнаты наполнялись густейшим табачным дымом. И только после того Пётр начинал шутить и веселиться. Любимой карточной игрой Петра III была Кампи. В этой игре каждый имел несколько жизней – Кто переживет, тот и выигрывает. На каждое очко ставились червонцы. Император же, когда проигрывал, то вместо того, чтобы отдать жизнь, бросал в пульку червонец и с помощью этой уловки всегда оставался в выигрыше. Обыкновенными его партнерами были двое Нарышкиных с их женами – Измайлов, Елизавета Дашкова, Бельгунов, Гудович и Анжерн. У государя был любимый негр-шут-нарцисс. Про этого негра, отличавшегося необыкновенной злостью, существует несколько анекдотов. Раз государь заметил своего любимца, яростно оборонявшегося и руками, и ногами от другого служителя, который бил его немилосердно. Петр, узнав, что соперник его шута был полковой мусорщик, с досадой воскликнул «Нарцисс для нас потерян навсегда, или он должен смыть свое бесчестие кровью». и для того, чтобы привести эти слова в дело, приказал тотчас же из побитого шута выпустить несколько капель крови. Кроме этого негра, у императора был любимец коммердинер арбастидон, родом португалец, на дочери которого был женат поэт Державин. Петр III плохо говорил по-русски и не любил русского языка, зато он души во всем немецком и до обожания любил короля прусского Фридриха II – у которого считал за честь числиться лейтенантом на службе. Петр постоянно носил на пальце бриллиантовый перстень с изображением короля. Он также любил играть на скрипке и затем всякие военные экзорциции, хотя пугался выстрела из ружья, очень боялся грозы и не мог без страха подойти к ручному медведю на цепи. Императрица Екатерина рассказывала о том, как крыса, раззабравшаяся в его игрушечную крепость, съела картонного солдатика, за что по военному уставу была им повешена. Петр III не лишен был и суеверных предрассудков, так он очень любил гадать в карты.